Они любили его, но меня они ненавидели. Они были вскормлены на жесточайшей лжи обо мне. Мне ненавистна была мысль о поездке в оперный театр, который сам по себе был для меня напоминанием о тех днях, когда я так безрассудно танцевала там, на балах. «Но пойти туда наш долг», — мрачно сказал Луи, Я направилась в комнату детей, чтобы показать им мое платье. Маленький Луи Шарль пронзительно закричал от восторга и стал гладить мягкий шелк моей юбки. «Мама, какая красивая мама!» – восклицал он. Он настоял на том, чтобы показать мне последние трюки, которые научился проделать муфле. По его словам, Муфле был самой умной собакой на свете, и он хотел, чтобы Муфле принадлежал только ему. Мой бедный маленький Дафин лежал в постели. Его уродливое тельце было закрыто. Когда я склонилась над ним и поцеловала его, мне захотелось плакать. А он обвил руками мою шею и вцепился в меня как он любил меня, когда рядом не было никого, кто мог бы настроить его против меня. Я уехала в оперу, но воспоминания о том, что я увидела в детских комнатах, остались со мной. Наша поездка стала выдающимся событием. Я была в восторге от того, что короля так громко приветствовали. Однако в мой адрес никаких приветствий не было. Я слышала только крики «Мадам Дефицит!» и «Где бриллиантовое ожерелье?» Войдя в королевскую ложу, я увидела там листок бумаги, приколотый блавкой. Его поспешно убрали. Но прежде я успела на мгновение разглядеть написанные на нем слова «Трепещите, тираны!» И я действительно непроизвольно дрожала, от страха все время пока шла опера. Однако Луи сидел рядом со мной, как ни в чем не бывало, улыбаясь своей спокойной улыбкой, которая, казалось, ничто не могло поклебать. Какую радость я почувствовала, когда мне показалось, что здоровье моего сына начало понемногу лачаться. Я забыла обо всех своих тревогах и позволила себе поверить в то, что он действительно становится крепче. Он был очень умным ребенком и всегда забавлял меня своими высказываниями. «Он будет очень мудрым королем», — говорила я его отцу. И Луи соглашался со мной. Его затянули в корсет, пытаясь выпрямить его позвоночник и он никогда не жаловался на это. Он был словно маленький мужчина. Я беспокоилась о том, чтобы он научился правильно распоряжаться своими деньгами. В то время я постоянно думала о финансах. Поэтому я приказала его к вернёру, чтобы ему не давали больше денег, чем полагалось на карманные расходы. Он очень увлекся механической куклой, которую увидел однажды и мечтал иметь ее. Я собиралась подарить ее ему. Он сказал, что просил Бога сделать так, чтобы эта кукла досталась ему. Тогда один из его слуг напомнил ему, что лучше попросить у Бога мудрость, а не богатство. На это, мама, знаешь, что я ответил, что не вижу причины, «Почему бы не попросить его и о том, и о другом сразу?» Сказал он мне с улыбкой. «Ну что еще можно было делать с таким ребенком? Как мне удивиться на него?» «Мой милый мальчик!» воскликнула я. «Ты должен пообещать мне съедать всю ту питательную еду, которую тебе дают. Ты должен вырасти сильным мужчиной. Твой папа в детстве был не слишком силен, зато посмотри на него теперь». «Я тоже хочу этого», ответил он. «Тебе следует сказать, мы хотим, мой дорогой,